Глава 35. Утренний солнечный свет бьёт мне в лицо под звон металлических колец на шторах. Я почти не спала, всю ночь читая дневник. Дойдя до конца, я перелистывала его обратно и перечитывала избранные места, на этот раз прерываясь, чтобы посмотреть фотографии в альбоме Роуз. Таким образом, Фрэнсис как будто рассказывала про фотографии, вот только в какой-то момент появилось несоответствие. Фотографии не совпадали с её словами. И, наконец, около трёх часов ночи я, с леденящей ясностью, поняла, что именно вычислила Фрэнсис, обнаружив тело Эмили. После этого в моей голове вставал на место фрагмент за фрагментом, и в предрассветные часы я лихорадочно меняла план, чтобы окончательно разгадать загадку. Быстро одеваюсь и нервно киваю отражению в маленьком потускневшем зеркале на стене. «Да». Я и правда собираюсь это сделать. Мы с саксоном договорились встретиться вечером, и я понимаю, как трудно будет до этого времени держать себя в руках. Из кухни плывёт восхитительный аромат, и у меня урчит в животе. Я спешу вниз, перескакивая через покрытые ковром ступеньки. бэт приветствую я, входя на кухню. Меня встречают с искренней широкой улыбкой. «Привет, Энни!» «Я как раз приготовила маффины. Хочешь попробовать?» Пахнут изумительно. Не уверена, справится ли с завтраком мой желудок из-за нервов, но я проголодалась и решаю попытаться. бэт наливает мне кофе, хотя я даже не просила, и ставит рядом с дымящейся кружкой молоко и сахар. Не добавляя ни того, ни другого, я делаю большой глоток. Кофе немного укрепляет дух. «Я бы спросила о твоём расследовании». — осторожно начинает Бет. — Но не хочу казаться слишком любопытной. Я киваю и ободряюще смотрю на неё. — У тебя есть повод для волнений, а мне не хочется волновать тебя понапрасну. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы добиться правосудия ради тёти Фрэнсис и обеспечить будущее поместье. — В смысле? Если ты победишь в игре, которую устроила Фрэнсис, то сохранишь всё как есть? — «Оставишь нам ферму?» Она наклоняется, чтобы поставить передо мной маффин, и я смотрю на фарфоровые чашки, вероятно, ожидающие, пока в поисках чего-нибудь горячего сюда спустятся остальные. В голове всплывает список пропавших вещей, найденный в кармане эльвы. И хотя в доме наверняка несколько чайных сервизов, я всё же пересчитываю чашки и блюдца. Их шесть. Похоже, всё на месте. «Бет», — говорю я и беру одну чашку. «Может быть, вопрос покажется глупым, но ты никогда не замечала пропажу чашек?» Я внимательно смотрю на неё. Её щёки розовеют, и она не пытается скрыть виноватый вид. «Я сейчас же верну их на место», — тихо произносит она. Я тоже не пытаюсь скрыть удивление, потому что её признание вызывает у меня сомнения в собственных выводах относительно того, кто убил тётю Фрэнсис. «У Бэт есть ключи от дома». Доступ к ветклинике. А вдруг я полностью ошиблась на её счёт? Я предполагала, что она просто хочет помочь и волнуется по поводу семейной фермы. А если именно она воровала дорогие для тёти Фрэнсис вещи? Я пристально на неё смотрю. Вообще-то я нашла список пропавших вещей. Эльва забрала его и пыталась спрятать. Она слишком настойчиво совала нос в дела тёти Фрэнсис. Бет опускается на стол напротив. Если честно, я хотела защитить Фрэнсис от неё самой. Я взяла вещи, причинявшие ей беспокойство, связанные с тем предсказанием. Она нервничала даже из-за вилок. По её словам, они выглядели слишком по-королевски. Она многие десятилетия ими пользовалась, не понимая, чего вдруг стала так волноваться. В общем, я решила, что с глаз долой, из сердца вон. Из дома я ничего не выносила. Просто прятала. Она умолкает, глядя на меня. «Видимо, ты нашла остальное, раз уж поселилась в той комнате». Я киваю. Я размышляю об этом. Она кажется открытой и честной. Вряд ли она убила тётю Фрэнсис. Ночные озарения снова твёрдо встают на нужные места, и я не вижу вреда в том, чтобы честно ответить насчёт своих планов на ферму. «Я не собираюсь забирать вашу ферму, Бет, и знаю, что здесь выращивает твой дед». При этих словах глаза Бетт слегка округляются, но она молчит. Он должен это прекратить. Но я собираюсь предложить ему другой прибыльный бизнес. Легальный. Я хочу отдать вам Роллс-Ройс. Мне он всё равно без надобности. Бетт оживляется. «Правда? Это так много для нас значит. Мы обожаем эту машину». «Конечно. Ну, если только ни один из вас не убивал тётю Фрэнсис». Бет смеётся, но я шучу лишь отчасти. В любом случае, мои слова немного разряжают обстановку. Теперь можно и позавтракать. Я решаю сделать ставку на Бет. «Можешь оказать мне услугу?» — спрашиваю я, отчаянно надеясь, что чутьё меня не подводит. «Отнесёшь мой рюкзак к мистеру Гордону?» Я достаю из-под стола рюкзак, стоявший у моих ног. Если вечером что-то пойдёт не так, результаты расследования должны оказаться у него. «Здесь несколько скучных бланков, которые я должна была подписать, потому что мы вовремя не заплатили за электричество в Челси». Хлипкое объяснение, но на кону стоит слишком многое, чтобы рассказывать ей всю правду. «Конечно», — соглашается она и берёт рюкзак. Остаётся только надеяться, что Бет доставит его по адресу. Но сделает это быстро и не станет заглядывать внутрь. «Спасибо». Я выхожу в сад, чтобы найти укромное местечко и сделать несколько звонков. Пора приступать ко второй фазе плана. Я нахожу в интернете номер кабинета доктора Авусу, и она берёт трубку после второго гудка. «Привет. Это Энни Адамс», — говорю я. «А, привет, Энни. Как сыпь. Полагаю, она давно прошла?» «Да, спасибо. Но вообще-то я звоню по другой причине. Не знаю, что именно тётя Фрэнсис рассказала вам о своём расследовании, но у неё были доказательства» что Магда продаёт наркотические медикаменты. «Как я узнала из документов тёти Фрэнсис, Магда получала лекарства через вас, сфабриковав правдоподобные основания для этого. Поэтому я звоню не для того, чтобы вас в чём-то обвинять». На том конце линии на секунду воцаряется тишина. А потом я слышу приглушённое ругательство. Когда доктор Авусу отвечает, её голос полон сдерживаемого гнева. «Магда сказала...» что процедура заказа изменилась. У неё были списки лекарств на официальных бланках и накладные. Всё выглядело подлинным. И она заказывала не только окситоцин или морфин. В основном в её списках был стандартный набор для скорой. Инъекции, эпинефрина, инсулин и тому подобное. Она ненадолго умолкает. «Вы уверены?» «Уверена». «Тогда я должна позвонить Роуину. Пусть с этим разбирается он». «Он уже в курсе». Отвечаю я, и у меня сосёт под ложечкой. Интересно, насколько детектив Крейн приблизился к разгадке убийства тёти Фрэнсис. За три дня столько всего произошло, а на разгадку осталось ещё четыре. Но это не имеет значения, если Крейн раскроет убийство уже сегодня. Я даже не могу заставить себя пожелать ему быть плохим детективом или как-то ему помешать. Придётся действовать по плану и надеяться, что я получу ответы первой. «Но у меня есть просьба», — добавляю я. Вы не могли бы поговорить с Магдой, но не раскрывать ей, что всё знаете. Ради Фрэнсис. Вы же не впутаетесь в какое-нибудь рискованное предприятие, Энни. А то я ведь с лёгкостью попрошу Роуэна вас обуздать, если решите прыгнуть выше головы. И позволите ему раскрыть дело раньше меня? Позволите Джессоп Филдс застроить поместье непонятно чем, лишь бы выжить побольше денег? И тем самым настроите против себя всю деревню? «Я думаю, вам следует больше доверять Роуину», — говорит она. Он действует очень осторожно, Энни, стараясь обезопасить всех и при этом выполнить свою работу, а вам дать возможность провести собственное расследование. Но если вы умрёте, то никому не поможете. Я изо всех сил пытаюсь взять себя в руки, потому что чем больше размышляю над планом, тем глупее он кажется. «Можете распустить кое-какие слухи?» — спрашиваю я. «Шепните магди что я раскрыла убийство Фрэнсис. Сможете это сделать?» «Вы уже знаете, кто убийца. Потому что в таком случае должны обратиться к Олту Гордону. Мне кажется, я раскрыла дело. Но надо получить ещё кое-какие доказательства. Так вы мне поможете?» Снова повисает пауза, и, наконец, я слышу вздох. «Хорошо», — соглашается она. «Спасибо» но я также сделаю всё возможное, чтобы вы оставались в безопасности, а значит, сообщу Роуину о нашем разговоре. Я морщусь. Поступайте, как считаете нужным. Вы тоже, — говорит она и отключается.